Тарину хорошие хозяйки, как только закончат, бывало, все дневные хлопоты по дому, принимаются за рукоделие. До глубокой ночи придут шерсть или ткут сукно. Засиживалась допоздна и Айнари, жена одного зажиточного фермера. Дом их стоял на острове Тайри неподалеку от красивого зеленого холма. Холм этот назывался Бергхилл. И в нем, по слухам, жили феи. Как-то раз ночью Когда и сам фермер, и другие домочадцы уже спали, Айнери все еще сидела и пряла шерсть при свете свечи. И вот, наконец, она до того притомилась, что обхватила голову руками и воскликнула. Ох, явился бы хоть кто-нибудь Все равно с моря или с суши Или издалек, или не издалек или... Ох, Да помог мне сукно изготовить Не успела она вымолвить эти слова Как услышала стук в дверь И чей-то тоненький певучий голосок Окликнул ее Айнери, добрая хозяюшка Открой мне дверь, я пришла тебе помочь Айнери растерялась но всё-таки открыла дверь. На пороге стояла какая-то незнакомая крошечная женщина, с ног до головы одетая во всё зелёное. Она пересекла комнату, направилась к прялке и сразу же начала прясть. Но едва Айнери закрыла за нею дверь, Так раздался еще более громкий стук И опять чей-то голосок пропел Айнери, добрая хозяюшка Открой мне дверь, я пришла тебе помочь Айнери опять отодвинула засов И в комнату вошла другая диковинная маленькая женщина Тоже вся в зеленом Она сразу же села на донце В которое была воткнута пряслиться с куделью. Но это ещё не всё. Вслед за второй женщиной в зелёном явилась третья. Айнери, добрая хозяюшка, дверь, я пришла тебе помочь. Потом четвёртая. Айнери, добрая хозяюшка, кроме дверь, я пришла тебе помочь. Пятая, шестая, седьмая. Словом, столько их набралось! что бедная Айнери уже и счет им потеряла Она стояла, не зная, что делать и только дивилась с каким невиданным усердием все ее гости принялись за работу Одни трепали и чесали шерсть другие быстро гоняли челнок в ткацком станке третьи без передышки ссновали основу Четвертые готовились валять сукно И для этого кипятили воду на очаге а, Не иначе как явились ко мне все окрестные феи Думала Айнери один маленький гномик, пришедший вместе с феями Подхватил Айнери и повел ее танцевать Айнери, добрая хозяюшка, пойдем плясать ха Удивительно, что они не разбудились своим шумом фермера Ведь он лежал в соседней комнате Айнери, давай, не отставай Но, как ни странно, он спал до того крепко, что Айнери уже начала побаиваться А вдруг феи его заколдовали Мало того, помощницы ее то и дело кричали пронзительными голосками, что им хочется есть А она старалась накормить их досыта. Надо сказать, что Айнари этап уже намаялась за день А теперь, когда появились помощницы, еле на ногах держала Дай еды! Дай еды! Ночь проходила, а ненасытный голод крошечных женщин Все рос с такой же сказочной быстротой, с какой они работали Казалось, собери для них хлеб и мясо со всего света Им и этого не хватит Полуночи. Айнери совсем выбилась из сил И думала только об одном Как ей избавиться от этих своих помощниц фей Не раз и не два она уходила в соседнюю комнату И старалась разбудить мужа Но легче было бы поднять мельничный жернов Фермер спал, как убитый Жена громко кричала ему в ухо А он и не шевелился Айнери ломала себе голову, что делать. И вот, наконец, задумала пойти посоветоваться с одним мудрым старцем, что жил поблизости. Она напекла булок и раздала их крошечным женщинам в зеленом, а одну маленькую булочку оставила допекаться. Потом в тихомурку выскочила за дверь и побежала по тропинке к хижине старца. Там она рассказала ему про свою беду И попросила у него совета Как мне избавиться от этих маленьких женщин? И как мне разбудить мужа? Он спит, словно заколдованный Мудрый старец uh -huh. сперва пожурил Айнери за то, Что она, не подумав, хорошенько попросила помощи <coughs> А потом сказал Никогда в жизни... Больше не желай, не проси, не вымаливай того, что может обернуться против тебя же Ты угадала, мужа твоего заколдовали Разбудишь ты его только тогда, когда выгонишь из дома своих помощниц фей А на него побрызгаешь водой, в которой феи готовится сукно валять От фей ты можешь отделаться так Вернись домой, открой дверь И во все горло крикни три раза «Бергхилл горит!» Тут твои зеленые гости побросают работу И побегут на пожар Они выбегут вон, а ты запри дверь Потом разбросай, раскидай, расшвыряй Как попало прялку, пряслицу с куделью, станок Словом, все то, к чему они прикасались Все вещи вверх дном переверни А потом все у тебя наладится само собой Айнери поблагодарила старца за добрый совет И поспешила домой А как только подошла к незакрытой двери своего дома Крикнула во все горло Бергхилл горит! Ворчили пожар! Борчил весь в красном пламени! Не успела она это крикнуть, как феи всем скопом выскочили из дома, толкаясь и топча друг дружку. Ай-ой! только все феи убежали, Айнери быстро вошла в дом и заперла дверь Потом принялась по совету старца переворачивать и раскидывать, как попало, все то, к чему прикасались феи Сорвала шнурок с колеса на прялке Пряслицу с куделию перекрутила в обратную сторону, опрокинула вверх дно ткацкий станок, сняла с огня воду для валяния сукна. Не успела она с этим покончить, как феи вернулись. Айнери, зачем ты нас обманула? Они увидели, что холм их вовсе не горит, и догадались, что Айнери их обманула, чтобы выманить из своего дома. Они застучали в дверь кулачками Да так громко и быстро Что чудилось, будто это град сыплется Али, добрая хозяюшка, пусти нас Не впущу Тогда они стали просить прялку Добрая прялка, стань открой нам дверь Не могу, отвечала прялка С моего колеса шнурок сняли Феи крикнули пряслицы Добрая пряслица, отвори нам дверь Я бы не прочь отворить Ответила пряслица Да меня в другую сторону перекрутили Тут феи вспомнили про ткацкий станок И стали просить его Добрый станок, отвори нам дверь С радостью отворил бы Ответил станок Да меня вверх дном опрокинули Оставалась еще вода В которой феи собирались валять сукно И феи стали ее просить. Добрая водица, может, хоть ты откроешь нам дверь? Не могу, ответила вода. Ведь меня с огня сняли. Феи уже и не знали, что еще придумать. Наконец они вспомнили про маленькую булочку, что подрумянивалась в очаге. Булочка, булочка, пышная булочка, открой нам дверь, да поскорее! Булочка подпрыгнула и поскакала к двери Но Айнери кинулась за ней вдогонку Ущипнула ее и булочка шлепнулась на пол Ну, феи поняли, что не войти им в дом И начали бизжать и кричать Да так пронзительно, что хоть уши затыкать Тут Айнери, наконец, вспомнила про воду В которой феи собирались валять сукно Она зачерпнула ковшиком немного воды Побежала в спальню И побрызгала этой водой на мужа Он сразу же проснулся Да и давно пора было А как проснулся, услышал страшный шум за стеной Фермер вскочил с кровати, распахнул входную дверь И стал на пороге, сердито нахмурив брови Шум сразу же утих, а феи, словно зеленые тени, стали таять И скоро пропали совсем и больше уже никогда не тревожили добрую хозяйку Айнери.